если ты попытаешься с ними договориться, они поставят какие-нибудь условия с подвохом, а затем, когда эта ловушка вскроется, разгребать последствия придётся всем нам, а не только тебе. Прости, но у меня нет времени на возню с этими подонками. на всё-таки я бы понял стремление Кетзуны не убивать сверхмеры, если бы с нашими врагами можно было договориться. Однако чем больше я разговаривал с Кио, так там Миядзи и другими перерожденцами, тем больше понимал, что они почему-то свято верят в право сильного. и... И не хотят меня слушать. При этом, когда дело доходило до демонстрации этой самой силы, они всегда пользовались подлыми уловками. Если бы они хотя бы честно признавали поражение, я бы поверил, что они и правда следуют этому принципу. Вот только на теле перерождёнцы никогда не сдаются, а вместо этого возмущаются и закатывают истерики. Откровенно говоря, они несправимы. Что это за правосильного, если оно работает только в одну сторону? И сколько раз я уже сражался с этими недоумками. Прошло время, когда я от них ожидал чего-то толкового. Если они вдруг прислушаются и искренне захотят стать нашими союзниками, у них скорее всего голова взорвётся. Вполне возможно, согласился со мной Ицки. Когда перерождённые пытаются что-то рассказать о своей сущности, у них взрывается голова вместе с душой. Похоже, эту бомбу в них встроил стоящий за волнами самопровозглашённый бог, чтобы они не говорили чего лишнего. Не знаю, сработает ли эта система, если они переметнутся на нашу сторону, но даже если нет, где гарантия, что нас не предадут? Если они сильно этого захотят, их не остановит даже арабская печать. Вернее, в этом мире это арабский ярлык. А пока мы с Кэдзуной спорили, в битве Мадракона и Рона номер два наметились подвижки. Это не конец. Зря ты думаешь, что нас так просто одолеть. Либо он многое себе возомнил, либо не привык сдаваться. либо у него есть какая-то причина так говорить. Разумеется, я не понимал, с какой статью Рен номер два продолжает твердить о своей неизбежной победе, стоя перед лицом четырёх, включая ему дракона, монстров. И я уверен, мои спутники меня поддерживают, потому что положение у врагов заведомо проигрышное. Не волнуйтесь, эти твари только кажутся сильными, но нам хватит сил их победить. Не знаю, кем был этот перерождение в прошлой жизни. Ну, он, кажется, тоже опирается на какие-то игровые знания, как и троица горе героев. Видимо, он в какой-то игре уже побеждал магического дракона и поэтому знает его характеристики. Это, конечно, объясняет его поведение, но я был уверен, что характеристик этого парня не хватит даже на одного мадракона. Мало того, что мадракон, получив от Китзуны ирлык монстра, вовсю пользовался этой системой, чтобы давать себе прибавки к росту, он получил ещё и множество других разблокированных Гелионом прибавок. Не говоря уже о банальном наборе уровней и повышении класса. Также он рассказывал, что смена формы дополнительно повышает его характеристики, а прямо сейчас он находится именно в боевой взрослой форме. Однако, в отличие от голеона, эта форма ходит на двух ногах и способна читать заклинания. Хм, ты меня серьёзно недооцениваешь. Впрочем, ничего удивительного. Понимающие его объявил Мудракон. «Перерожденец, ты всё равно здесь погибнешь. Так что я могу в знак моего милосердия рассказать тебе кое-что. Видишь ли, священные клановое оружие обладают стойкостью к анализу характеристик. Поэтому, как бы ты ни пытался анализировать их обладателя, тебе удастся увидеть самый большой уровень. Остальные подробности от тебя надёжно скрыты. А? О чём вообще речь? Впрочем, кажется, мне становится понятно, почему я смог увидеть характеристики Юра номер два. Так, что тебе пришлось очень долго глядеть из укрытия, ожидая, пока сработает отсанка, а я решил подредактировать её результаты. А вот так Модракон щёлкнул пальцами. Мне показалось, будто лопнул какой-то пузырь. Рен номер два быстро побледнел, затем развернулся и бросился бежать. А? А? Что случилось? Баба и девушка с собачьими ушами начали кричать ему вдогонку. у меня новый план. Вы должны выиграть мне время. Бабы схватились за оружие, девушка с собачьими ушами тоже. Стой, я с тобой! Только одна побежала за рыном номер два. Она мне с самого начала не понравилась неуловимым сходством с сукой. Ужасно. Он сбежал, бросив своих спутниц. Какой позор. Остановив атаки и заклинания баб, мадракон поднял руку, и на пути рына номер два выросла стена. Затяг к нему побежал квартет. Группа перерожденца пытается сбежать. Группа перерожденца терпит неудачу. А, на фоне сама всё так и есть. Но зачем вы это говорите? Арафо? Как я думал, драфта ли рафтян не дошло. Я просто цитировал тексты, сбит в классических RPG. В них исторически сложилось, что сбежать во время сражения с боссом практически невозможно. Нафуме, давай-ка без шуток, над которыми никто не смеётся, попросил Кицуна. Не. Как без шуток говорить о том, что он попытался сбежать именно сейчас? Почему он вообще сбежал? спросила Китзуна. Кажется, у него есть способность, которая позволяет видеть характеристики врага с помощью оценки. Что? Э, когда я вдруг увидел характеристики арена номер два, это зеркало отразило его способность обратно. А, отвалите. Ах да, манускрипт возврата. Тем временем на трансляцию арена номер два уже достал из кармана расходники для бегства. «В этом мире экстренную телепортацию из подземелья можно купить в магазине. Но на континенте Модракона это не работает. Заметила Китзуна. Видимо, где-то неподалеку есть песочные часы с ограничениями на телепортацию. Что за бред? Я специально заказал дорогие манускрипты возврата, а теперь не могу их использовать? О, у него еще и специальные манускрипты сделанные по заказу. Ты не устаёшь меня разочаровывать? Неужели слово «магический» в моём имени тебе не сказало, что убегать от меня с помощью магических предметов бесполезно? Похоже, что помимо общего запрета, мадракон дополнительно ограничивает работу манускриптов возврата возле себя. Неплохо бы потом забрать Орана номер два эти манускрипты и изучить, чем они такие особенные. Если они позволяют перемещаться к песочным часам другой страны, то это очень опасное изобретение. Отозвался Снабард, до сих пор лишь о лишачом, то говоривший сыцкие лисии. Я с ним согласен. И поскольку это опасная вещь, то мы должны придумать, как ей противостоять. Давай. Расскажи уже своим спутникам о том, что в этой битве вам не победить, жёстко заявил Мадракон, а Галядинор, номер два, как на мусор. «Он Анврат! Если тебе так не хочется признаваться, я сам раскрою твои карты. Знаете, что ваш предводитель Тайком от всех оценивал характеристики врагов, решал, сможет ли их одолеть, и всегда нападал лишь на тех, кто слабее него. Значит, я был прав. Мадракон подтвердил мои догадки. Я посмотрел на Ицки. Да, в моём мире были сверхспособности, позволяющие видеть возможности другого человека. Это называлось анализом, оценкой и так далее. Ицки родом из мира, где у людей есть сверхспособности, так что его такие люди не удивляют. И что? С их помощью можно прямо увидеть численные показатели, как в играх? Полагаю, у некоторых людей эта способность так и работала. Но всё индивидуально. Кажется, Ицки уже рассказывал, что сверхспособности великое множество. И даже если отвлечься от сверхспособностей, для проверок характеристик есть специальные заклинания. Напомнил Ицки. Если я правильно помню, во время войны с трех Героев бывшие спутники Ицки использовали эту магию для допросов. Поэтому я обманул его оценку, чтобы показаться слабее, чем есть на самом деле. И как он отреагировал? Ответ мы сами видели. Он прицепился к Грас, напал на неё, а затем какое-то время полагал, что сможет удалить мадракона в бою. Очевидно, он полагал, что превосходит его по характеристикам. Но это оказалось ловушкой. Когда мадракон отменил своё заклинание и показал арена номер два свои настоящие показатели, тот понял, что не сможет его победить, и бросился бежать, оставив своих баб позади, чтобы они выиграли ему время. Всё, он окончательно рухнул в моих глазах. Неужели он правда считает, что нет ничего важнее собственного выживания? Это ведь неправда?» – спросила одна из баб. Конечно, если мы объединим усилия, то обязательно победим, да? отозвалась девушка с собачьими ушами. Э, э да, разумеется. Придется попотеть, но мы справимся. Вот только мне нужно время, чтобы использовать новую способность. А вы пока должны выиграть, мне время. Отвечая, ран номер два так запинался, что баба, кажется, обо всём догадались. По крайней мере, они быстро побледнели. Печально, что вы до сих пор не можете разобраться между собой. И эти люди собирались бросить воз в героя? Смешно. Он просто нас обманывал. Взмолилась похожая на цоку заклинательница из тыла. «Мы ни в чем не виноваты! Я их всех сдам, только пощади меня. Она даже сложила перед собой руки, обращаясь к мудракону. Ты хочешь предать меня? Предать? О нет. Я знала о возвращении мадракона. Я с самого начала пришла сюда, чтобы принести вас в жертву ему. Такое чувство, будто я уже видел такое пребывание на Лету раньше. Вам мне кажется, что в мире слишком много таких женщин, разочарованно спросила Кидзуна, на трансляцию. «Алар как раз рассказывали, что тоже с такими сталкивались. Да уж, согласился я. Видимо, даже в параллельных мирах хватает баб похожих на Суку. Многовато развелось людей, готовых на любые подлости ради себя любимого. Я совсем не хочу становиться авантюристом, если большинство из них ведёт себя так. Не подходи ко мне ничтожество. Больше всего на свете я ненавижу людей, которые пытаются меня задобрить такими словами. Нет, не поймите меня неправильно. Я просто Мадракон ударил её хвостом по лицу. Ломавшей его мерзовка улетела, вращаясь в воздухе, и упала возле ног нокрон номер два. Молчи. Ещё раз услышу твои словесные испражнения, и с на месте. Хочешь прожить как можно дольше? Держи рот на замке. Бросил Мадракон, потерявший сознание Баби, и посмотрел на Ренна номер два взглядом змеи, увидевшей лягушку. Я тебя никуда не отпущу, так что нападай. Мадракон расправил крылья, принимая вид достойный владыки монстров. Не сомневаюсь, что он старается ради меня, хочет продемонстрировать свою силу. Но с точки зрения Рена номер два, его игра подошла к Бат-Энду. Не знаю, какие подвиги он успел совершить, но он сделал слишком много плохих выборов, чтобы владыка монстров его пощадил. Если вы одолеть меня без помощи священного и кланового оружия, то однозначно прославишься как великий герой. Покажи, чего ты по-настоящему стоишь. Когда я сражался с моим возлюбленным, он был безнадёжно слабее меня. Но нашёл в себе такую силу, что я поклоняюсь ему, хотя он и убил меня. Тебя победил герой! выпалил Рэн номер два, наверняка решив, что Мадракон рассказывает Кицуне. Похоже, ему кажется, что Мадракон влюблён в неё. А нет. Настоящим ключом к победе был далеко не герой. В конце концов, победу принесла девочка, которая в минуту отчаяния сражалась как одержимая. Я ещё не видел настолько отважного храбреца, и она заслужила моё истинное уважение. Я сразу понял, кого имел в виду дракон. Думаю, о ней подумали все, кто участвовал в той битве. Атла. Да, во время нашей битвы она побежала вперёд и бесстрашно страшно на дракона. На самом деле, она действовала по моему плану, так что это было не совсем безрассудство, но про пратвагон прав. Хотя мадракон получил мою силу, Атле всё равно удалось сдержать его. Это незаblemный факт. Но же, пришло время испытать тебя. Покажи, что достоин называться героем. Учти, что священное клановое оружие не покоряется тем, кто убегает, сверкая пятками от сильных противников. Это мы уже видели благодаря подвигу Лисии. Ецки тоже посмотрел на неё, видимо, подумав о том же самом. Парачам самого подонка вроде тебя никакое чудо уже не спасёт. Замолчи. Я не могу умереть здесь. Обьямь его, крикнул Лорэн номер два своим, хотя и дрожал как лис на ветер. Реакцию девушек я бы не назвал однозначным согласием с его словами. Похоже, они понимали, что их тут просто сотрут в порошок, но всё равно встали в боевые стойки, потому что выбора не было. Наблюдать за битвой было невыносимо. Как только Мадракон выбил дух из ещё одной бабы, отправив её в полёт, Ран номер два и сам начал по примеру аналога Сукию молить Мадракона пощадить его в обмен на жизни своих спутниц и обещание регулярных жертвоприношений. Чуть позже он даже стал умолять Грас вступиться за него. Будто забыв о том, как собирался сражаться с ней. Грас, кстати, и правда пыталась остановить мадракона, но решилась на это слишком поздно. Очевидно, ей очень не хотелось как-либо помогать ещё одному перерождёнцу. Как бы там ни было, ничем, кроме жалких попыток цепляться за жизнь, этот парень мне не запомнился. Мадракон быстро расправился и с рыном номер два, и с его приспешницами.